Глава 11. Шарлота Тайлин. Обыкновенные песчаные дорожки центрального ипподром а Лорнака ярко подсвечивались мерцающими зеленоватыми магическими шарами, а трибуны, обычно заполненные лишь на треть кишели народом, хотя уже давно наступила полночь. Густая, возбуждённая, шумная толпа в темноте напоминала мрачное, взволнованное море перед начинающимся штормом. Каждая волна которого превращается в ракотчущий вал. Это море хлынуло на площадку с металлическими ящиками для голосований, залило все сидячие места на трибунах и даже стоячие вдоль поля, где вот-вот должен был состояться финальный заезд. Ослепляюще ярко светила янтарная луна, словно издеваясь, небесное светило говорило: Хорошая погода в Лорнаке бывает только по ночам. Я сидел на прежней скамейке и с безразличием наблюдал за колышущейся массой людей на верхней площадке, которая стремилась успеть сделать последние ставки. Черт, неужели я все-таки где-то просчитался? Неужели Мелинда Блэр, оставшаяся одна в дорогой столице, не соблазнилась на легкие деньги благодаря участию в скачках? Итан сказал, что бирейтеры... Почти ничего не зарабатывают. Но должна же была девушка без образования и из навыков владеющая исключительно верховой ездой хоть как-то себя обеспечивать. Конечно, можно было бы предположить, что леди Блэр устроилась на работу сиделкой какой-нибудь пожилой состоятельной аристократки, как она ухаживала за воспитательницей. Но здесь, в Лорнаки, совершенно другая конкуренция. Слишком много желающих устроиться на столь тёпленькое место под крышей, и наниматели давно требуют с кандидатов дипломы о целительских курсах и многолетний опыт работы в этой сфере. Да и не вяжется это с характером решительной девушки, в одиночку переехавшей из глуши в столицу, а также уговорившей подругу на авантюру с подменой личности на летние месяцы. Как бы леди Джейн ни идеализировала свою подругу, отдельных мелочей из всей этой истории мне хватило, чтобы понять, что Милинда совсем не такая, какой её видит леди Олроу. Да и та, отравля ведьминским порошком, огромный удар по неокрепшей психике маленькой девочки, мало того, что в результате от неё отказались приёмные родители в пользу лучшей подруги. Так ещё и сама Миллинд наверняка долгие годы думала о том, что останется уродливой навсегда. А ведь внешность для молодых девушек значит безумно много, если не всё. На тот момент у сиродки не было ничего, кроме внешности. Из состояния задумчивости меня вывел низкий звук гонга. "Дамы и господа, маги и магэсы!" раздался уже знакомый звонкий голос букмекера. Сегодня заключительный скачки этого сезона. Скорее, торопитесь. В забеге участвуют только лучшие из лучших, те, кто побеждал не менее трёх раз в этом году. Я перевёл хмурый взгляд на многочисленные кабинки, из которых вот-вот должны были вырваться участники заезда. Под номером два вновь выступала Шарлотта Тайлен, правда уже не на помеси, а воровонского и кремового Кахерского, а на каком-то молодом росаке. Исходя из списка жакеев, даже мне было очевидно, что эти бега ей не выиграть. Более того, в этот раз среди наездников числилось еще два женских имен. Я долго думал, в какой ящик бросить пригоршню монет, но в итоге бросил в ближайший. Как оказалось. поставил на Шарлоту. Последняя минута, торопитесь, продолжал созывать людей букмекер. Роса на песчаных дорожках влажно поблескивала в свете жёлтой луны, а я всё пытался понять, почему мои поиски зашли в тупик. Интуиция подсказывала, что до сих пор я всё делал верно, вот только не Мелинду, ни упоминания о ней, ни я, ни Берни не нашли. Среди выступающих жакеев в конце лета тоже искал. Вот только, как оказалось, добрая половина наездников использовала псевдонимы. В личных делах бейрейтеров информации о лошадях было в разы больше, чем о самих людях, определить, участвовала ли Милинда в бегах или нет, не представлялось возможным. Что я делаю не так? Почему след Милинды как будто испарился? Не могла же она действительно просто исчезнуть. На что жила это время, чем питалась? Нет, определённо я что-то упускаю из виду, что-то, что лежит на поверхности. Неужели я теряю нюх? Кто-то тронул меня за плечо. Ох, Кай, как я рад, что вы снова здесь. С удивлением перевёл взгляд на Итана Рэдли. Сегодня он был одет проще, чем вчера: на голове котелок вместо цилиндра, да и штаны, явно по привычке, заправлены в высокие сапоги с жёсткими голенищами. Итон широко улыбался, вокруг глаз образовалась мелкая сеточка морщин, ни единого признака лжи, он действительно рад меня видеть. И вам доброй ночи, Итон. Тут нигде ни одного свободного места, не знал куда приткнуться, дай, думаю, проверю вчерашнюю скамейку. Вдруг повезёт. А тут к моей удаче вы. Позволите присоединиться? Усмехнулся. Господин Рэдли явно с лукавил. Он целенаправленно шёл именно к этому месту, рассчитывая встретить здесь меня. Подвинулся, освобождая место для молодого человека. Пока двигался, прозвучал ещё один гонг, а затем выстрел из пистоля, сигнализирующий начало скачек. Какое хорошее место, отсюда всё замечательно видно. попытался поддержать разговор словоохотливый господин Рэдли. Ага. А вы сегодня тоже на Шарлоту поставили? Ага. Да штунка мне привязался. Стоило так подумать, как сосед замолчал, снял с головы котелок и непроизвольно начал вращать его в руках, уставившись на поле, где в осе вс опор мчались лучшие скакуны Лорнака. Либо я ничего не понимаю в людях, либо а почему вы интересуетесь? тоже решили изменить своим принципам и на кого-то поставить, спросил, откинувшись на спинку скамьи и сделав вид, что наблюдаю за скачками. Нет, что вы, Кай. Просто Шарлота, хмм, моя коллега. Итон слишком резко повернул в руках котелок, войлоковые поля головного убора выскользнули из пальцев молодого человека. Господин Рэдли чертыхнулся и нагнулся за предметом одежды. Любой другой человек на моём месте подумал бы, что это случайность, но не я. Так, так, так. А вот это уже становится интересным. Весьма многообещающая молодая особа, отметил прощупывая почву. Снаряд явно пролетел мимо. Собеседник закивал, соглашаясь со мной. Да, очень-очень многообещающий и отличный берейтер. Замечательно ладит с лошадьми, да и просто с животными. Её обожают каждая собака в конюшнях. Леди в конном спорте в наше время вообще редкость. Сделал вторую попытку, а вот теперь попал. Итан заметно расслабился, похоже, он и сам вел к этому. Да и сами понимаете, спорт физически сложный, травмоопасный. К тому же все те, кто дрессирует и воспитывает лошадей, на самом деле живут почти что в проголодь. Как я уже говорил, ферны полностью расходятся на содержание животных. Скажите, а у вас есть дочь? Дочь. переспросил, чувствуя себя идиотом. Итан Рэдли вёл себя странно. Интуиция вопила, что ему что-то от меня требуется, но при этом он практически не врал. Не захотел рассказывать, какие отношения его связывают с коллегой, что, в общем, понятно, но при этом я не чувствовал откровенной фальши. Дьявол, кажется, я действительно старею. Ну да, дочь, охотники в нос обесенник. Сейчас среди аристократов мода на то, чтобы дочери умели хорошо держаться в седле. Вы в прошлый раз сделали ставку на Шарлотту, но не забрали выигрыш. Вот я и подумал, что деньги вам не нужны, вы просто хотели привлечь её внимание, чтобы нанять преподавателем. Вот оно. Нет, дочери у меня нет, произнёс медленно, растягивая слова и с особой тщательностью наблюдая за лицом собеседника. Микроскопическое сокращение мышц, беглый взгляд, ширина зрачков. Сейчас как никогда было важно не ошибиться, сказать именно то, что от меня ожидают. Брови Ито надернулись к переносице, и я тут же продолжил. Но я очень хотел бы. У меня есть молодая жена, только-только женился. Знаете ли, на девушке из пригорода. Она совершенно не умеет ездить верхом. Пока я говорил, лицо Итона буквально расцветало улыбкой. О. Значит, я был прав, и вы всё-таки ищете учителя, девушку по верховой езде, кивнул. Непременно. А что у вас есть какие-то предложения? Да, вот меня как раз послала Шарлота поискать, кто из зрителей хотел бы воспользоваться её услугами. Так вы согласны? Да, разумеется, я согласен. Хорошо, ита облегчённо выдохнул. Вы простите, что я так топтался вокруг да около. Просто хозяин и подрома очень строгий и негативно относится, когда бирейтеры помимо своей работы и выступлений на поле берут ещё и частные подработки. Прозвучало правдиво. По крайней мере, господин Рэдли уже больше не дёргался и не ронял свой котелок. Вновь прозвучал гонг, возглашающий о финале скачек. Я бросил мимолётный взгляд на победителей, все трое мужчины На этот раз Ферна я проиграл. Вот только в душе уже разгорелся азарт охотника, почуявшего добычу. Шарлотта Тайли казалась молодой, подтянутой девушкой двадцати трех лет. При потрясающей фигуре она обладала достаточно неординарной внешностью с крупной родинкой под правым глазом, круглым личиком и низким лбом. Но когда леди Тайли увидела Итона, она улыбнулась так широко и искренне, что улыбка полностью ее преобразила. И даже слегка желтоватые зубы ничуть не испортили общей картины. Когда Итон подвёл меня к Шарлоте, девушка как раз занималась тем, что расстёгивала своего скакуна. Снаровистой и быстро она сняла нагрудник, отпустила подпругу, стащила седло, ухватив обеими руками за обе луки, затем и потник. Впору было восхититься, как ловко она это делает при её-то небольшом росте. Девушка как раз взяла в руки скрепницу, когда мы появились в поле её зрения. У моего проводника еле заметно участилось дыхание, слегка покраснели щёки, а когда он заговорил с Шарлотой, тембр голоса заметно понизился. Шарлота, здравствуй. Знакомься, это господин Кай. Кай, это леди Шарлота Тайлен, замечательный инструктор по верховой езде. Девушка в пыльном трико резко обернулась, и на её лице промелькнула занятная гамма эмоций. Радость при виде коллеги, а затем удивление, граничащее с изумлением при взгляде на меня. Хм, странно. Неужели господин Редли соврал и замечательный берейтер не ищет подработку? Но не мог же я пропустить признаки столь откровенной лжи. Ничего не понимаю. Здравствуйте. Она откинула с лица прядь волос и по простому, по мужски протянула мне ладонь для рукопожатия. Я насмешливо повернул узкую ладошку вниз, поднося пальцы к губам. Девушка вспыхнула в единый миг, поняв, что прокололась. Для леди ей явно не хватает курсов этикета. Да и пахло от девушки сеном, старой кожей и потом. Господин Кай, тем временем продолжал Итон, незаметив секундной заминки между нами, ищет преподавателя для того, чтобы обучить держаться в седле свою молодую жену. Чтоб, простите, при словах о молодой жене рука девушки заметно дрогнула в моей ладони, но я перехватил её выше запястья и силой сжал, не выпуская. Разве не дочь обычно эм, эм, состоятельные люди ищут берейтеров женского пола ради образования дочерей? Зрачки Шарлоты вначале расширились, затем резко сжались. Тук-тук-тук. Она всё-таки выдернула руку, но перед этим я успел задержать её в хватке ровно настолько, чтобы сосчитать пульс. Достаточно высокий для девушки, которая просто разговаривает со старым коллегой и возможным нанимателем. Я бы даже сказал, чересчур высокий. У меня нет детей, произнёс я, не отрывно глядя в кофейно-кори глаза девушки. Она нервничала, явно нервничала, но моя фраза неожиданно произвела эффект родни. успокаивающим чаром королевского целителя Шарлота неожиданно понимающе кивнула и слабо улыбнулась. "Да, да, разумеется, с моей стороны вопрос, наверное, прозвучал слишком бестактно. Я прошу прощения. Я просто впервые общаюсь с нанимателем. До сих пор денег как-то хватало, и я старалась не нарушать основные правила хозяйной и подрома, сами понимаете. Итан, спасибо, ты можешь идти. Я поговорю с господином Каем и скоро выйду." Молодой человек пару секунд помелса, на его лице проступало явственное нежелание оставлять нас вдвоём. "Эйтон, спасибо. Я дальше сама справлюсь. Можешь идти", вновь проговорила девушка, но в её голосе на этот раз прозвучало еле ощутимое напряжение. Этого хватило. "А знаете, Шарлота, он действительно по уши в вас влюблён", произнёс Ян, наблюдая за тем, как молодой человек удаляется, украдкой оборачиваясь в нашу сторону. И безумно боится это вам показать, считает, что отвергните. Девушка вспыхнула как мак в цвет. Простите, господин Кай, я все понимаю, что вам это может быть неприятно, но со своей стороны уверяю, что данные отношения на моей работе никак не отразятся. Как видите, я даже отослала Итона подальше, чтобы он нам не мешал. Все любопытнее и любопытнее. Мне, наверное, стоит показать, что я умею. Прояснила Шарлота робко, почти застенчиво: "Ну давайте". Хмыкнул я, ожидая чего угодно. Шарлота провела металлической скребницей по крупу расседланного скакуна. Жеребец тут же дернул ушами и прижал их, замотал головой из стороны в сторону нервно, переступил передними копытами. Видите, Гамлет очень не любит, когда его чешут после заезда. Дело в том, что песчаное покрытие на е подроме далеко не самое лучшее. Периодически на дорожках встречается еще и жидкая глина, которая мгновенно застывает в тепле, а у данного жеребца крайне тонкая кожа. Он боится, что ему будет больно. Предыдущий бирейтер был невнимателен и постоянно оставлял глубокие царапины на его боках и животе. Я кивнул. То, что Жирипцу не понравилась щётка с металлическими зубьями, было видно невооружённым взглядом. Кому такое понравится? Мне точно нет, девушка устало вздохнула. Но присохшую грязь надо удалять обязательно, иначе будут мозоли. Смотрите внимательно. Шарлотта взяла обеими руками морду животного и зашептала что-то на ушко Гамлету. Я чуть было не проморгал тот момент, когда от рук леди Тайлин Поплыли толстые, витые нити магии, золотисто-оливковые, что-то сродни целительским чарам. Они обволакивали животное, успокаивая и погружая его в сонное оцепенение. Когда веки жеребца почти слиплись, Шарлота вновь взяла щётку и снаровисто провела её там, где виднелась грязь. Фух, ну вот и всё, произнесла она, радостно оборачиваясь ко мне. Как? И это всё? Эхом отозвался я, всё ещё ожидая чего-то, до да понятия не имею, чего я ждал. Чего угодно, только не демонстрации, как надо чесать лошадь. Я я думала, вам будет этого достаточно, растерялась Шарлота. Магия очевидно сильная. Раз вы за такое короткое время смогли усыпить целую тушу мяса, но плетение грубое, ответил раздражённо размышляя и от души досадуя на себя. Неужели я схожу с ума? Комиссар как-то сказал, что все самые талантливые сыщики Луарнака закончили свои дни в специализированном заведении врачевателей душ. Помешательство на деле, раздвоение личности, мания преследования, попытки суицида, галлюцинации, навязчивые идеи это лишь малый букет всего того, что ждёт меня по мнению Маркуса. Нет, он не хотел меня запугать или заставить бросить заниматься любимым делом, отнять Он лишь предупреждал, мечтая раскрыть мою тайну, тайну короля лжи, умеющего читать эмоции по лицам. Внутри меня сидит змей и точит, точит и точит ядовитые клыки о мои внутренности. Какая-то мысль зудит в голове и не дает покоя. Я скажу с ума? Я уже сошел с ума. Но ведь чувствую, что что-то не так с этими двумя. Итан, понятно, хотел в первый раз произвести впечатление, а во второй уже целенаправленно искал, подумав, что мне интересны услуги Шарлотты. Только вот какие! Неужели и вправду Берейтерские? Но почему девушка изумилась при виде незнакомца? Не ожидала, что влюбленный мужчина так быстро исполнит ее просьбу и найдет заказчика? Бред какой-то! В новостных листках полно такого рода объявлений. А испуг, когда я сказала своей молодой жене... Он был совершенно точно был, я готов поклясться. Так какого дьявола мне демонстрируют, как правильно чесать лошадь? Очевидно, что-то поменялось в моём лице, потому что девушка побледнела и тут же залепетала. К сожалению, у меня не было возможности учиться в университете я прежде. Но, господин Кай, я вспомнила, это ещё не всё. Я могу также распараллелить свою магию на несколько менее габаритных созданий. Пойдёмте на задний двор. Молча двинулся за Шарлотой Тайлен и стал свидетелем того, как быстро и ловко она успокоила принюхавшихся и поднявших лай собак. Хм, какие полезные чары, отметил, ни черта не понимая. Да, девушка смущенно улыбнулась, приняв похвалу за чистую монету. На хоть и удобно, чтобы отогнать собака от дичи. Здесь в столице, конечно, редко выезжают на охоту. А вот в моей родной деревне каждые выходные те, кто мог себе позволить, устраивали такие развлечения. Перевёл задумчивый взгляд сонных собак на Шарлоту и увидел, что она машет рукой Итану, который находится в метрах в 100 от нас. Судя по фигуре молодого человека, он порывался подойти к нам, но девушка подала знак, что сейчас подойдёт сама. Поздно уже, Анна посмотрела на интарную луну и поёжилась. К сожалению, господин Биддер считает, что на ночные скачки приходит больше народу, чем на дневные, а следовательно, увеличивается и прибыль от всего мероприятия. "Но ведь это так и есть", возразил, припоминая предыдущие посещения подрома. "Исключительно потому, что сегодня был финал, в который вошли победители. Уверенно, устрой он их днём, трибуны были бы заполнены не меньше". Девушка покачала головой, а потом неожиданно встряпенулась. "И ты, ну, надоело ждать меня, он идёт сюда. У нас осталось совсем мало времени. Ну что, господин Кай, вы определились? Я вам подхожу?" Я чуть было не ляпнул, одле чего. Потом вспомнил про молодую жену, выругался про себя. "Думаю, да, но я ещё подумаю, где вас можно найти. Ему ничего не сказали о стоимости услуг. О, не волнуйтесь, Цена стандартная, и если вы всё-таки согласитесь, то приезжайте завтра на Нижнюю аллею к дому с тёмно-зелёной черепицей. Я снимаю комнату под самой крышей и очень прошу, если вы передумаете, не говорите ничего господину Биддеру. Я задумчиво кивнул и, не прощаясь, развернулся к выходу с прилегающей к иподрому территории. К этому моменту зрители уже давно получили выигрыши, а жокеи расседлали жеребцов и отправились по домам. Ещё недавно бурлящий живой массой стадион за короткое время превратился в вымершее безлюдное поле. Наверное, Шарлотта всё-таки права. Люди пришли на эти скачки исключительно потому, что в них соревновались финалисты. Будь это обычные бега, трибуны заполнились бы в лучшем случае наполовину.